В штабе основных сил накануне проходило совещание командования укрепрайона, на котором решалась судьба передового отряда, так долго и успешно сдерживавшего вражеские удары на этом направлении. Вокруг стола, застеленного оперативными картами, собрались специально прибывший заместитель командующего войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Елисеев, генерал-майор Смирнов, полковник Стрельбицкий, начальник штаба подполковник Курасов и практически весь комсостав училищ. В некогда просторной горнице на этот раз стало непривычно тесно. Начались доклада начальника штаба Курасова. Тот выпрямился, одернул гимнастерку и твердым, невеселым голосом начал. Потери в передовом отряде большие. В пехотном училище осталось меньше 30 курсантов, в артиллерийском – всего 18%. У капитана Старчака погибло больше половины личного состава. Передовой отряд обессилен, сдерживает врага уже пятые сутки. Если бы не семнадцатая танковая, танки перебрасывают под Боровск». Не глядя на собравшихся, перебил докладчика генерал-лейтенант Елисеев. Возникла пауза. Генерал еще какое-то время помолчал, потом оторвал взгляд от карты. Вынужден также сообщить, что подход резервов задерживается. Защитить Москву на этом направлении сейчас больше некому. Пять дней выиграли, хорошо. Но нужно выстоять еще. Чего бы это ни стоило. Есть выстоять, товарищ генерал-лейтенант. Отозвался генерал-майор Смирнов. Приказываю расформировать остатки передового отряда и до рассвета распределить курсантов по боевым порядкам своих батальонов. Командный пункт надлежит перенести в тыл укрепрайона. За ночь, закончив работы на рубеже, и будем готовы встретить противника». Подполковник Стрельбицкий согласно кивнул в ответ. Как ни печально было это осознавать, но судьба передового отряда казалась всем собравшимся – одинаково решенной. Воевать обескровленному соединению против бронированных частей врага становилось все труднее. Очевидно, что силы по-прежнему оставались слишком неравными. Самое главное, не хватало поддержки артиллерией, точнее, самих орудий. Если бы не отличная слаженность расчетов и беспредельная отвага артиллеристов, ситуация была бы намного хуже. С каждым днем осложнялось положение и на главном рубеже. В ночь на 9 октября фашисты непрерывно бомбили дороги, ведущие от Малоярославца к Ильинскому. Было понятно, что и для основных сил укрепрайона наступают решающие дни. Полковник Стрельбицкий, как опытный командир и артиллерист, осознавал, что вверенный ему боевой участок представляет собой внушительную силу. Как-никак, 60 орудий на оборудованных позициях способны на многое. Плюс на закрытых позициях еще около трех дивизионов гаубиц. Даже при явном недостатке снарядов эти орудия все равно смогут нанести врагу ощутимый урон. Иван Семенович уже подходил к своему блиндажу, когда навстречу ему вышел дежурный по штабу, а следом за ним незнакомый офицер с петлицами майора его лице читалась принадлежность к чему-то очень значимому и даже секретному. «Майор Дементьев», — представился незнакомец, — прибыл по приказу командующего Московской зоны обороны во главе особого дивизиона. Он протянул стрельбицкому пакет с несколькими сургучными печатями, на котором полковник успел прочесть. Перед вскрытием тщательно проверить исправность печатей. «Пойдемте». Полковник пригласил майора в блиндаж. Они вошли в небольшое, но вполне обустроенное по военным меркам помещение. Стол, лавка, вдоль стен, аккуратно сколоченные нары. Полковник зажег керосиновую лампу, пригласил майора за стол. — Присаживайтесь. Чаю хотите? — Спасибо, уже пил. Разрешите закурю? — Курите. Майор Дементьев достал из кармана потертый портсигар, стал рыться в поисках спичек. Стрельбицкий тем временем распечатал конверт. На первой странице документа крупным шрифтом значилось «после прочтения сжечь». Тут же оговаривалась персональная ответственность за сохранение в тайне от врага нового оружия вплоть до предания суду, если реактивное оружие попадет в руки противника. Стрельбицкий почувствовал непривычное волнение – что-то новаторское и в то же время очень важное и секретное планировалось испытать на его участке обороны. Понятно, почему требовалось его личное участие. Он глянул на майора Дементьева. Тот следил за полковником, попыхивая папиросой. Что это значит? Стрельбицкий намеревался услышать от майора подробное разъяснение, но тут только сухо ответил. Согласно приказу, Я не имею права никому ничего рассказывать, включая своего начальника. Иван Семенович покачал головой и принялся изучать документ. Из него следовало, что в соответствии с разработанной операцией дивизион нанесет неожиданный удар. Одновременным залпом двумя стами мин на площади до двух квадратных километров. Это была настоящая сила. Ну что ж, Стрельбицкий дочитал и отложил бумагу. Согласно предписанию для охраны боевых машин, выделю вам взвод курсантов. Район рассредоточения. Полковник достал карту и расстелил ее на столе. В глубине леса у перекрестка проселочных дорог. Надеюсь, долго ждать не придется. Прошу назначить мне цель. А я смотрю, вам не терпится. Не торопитесь. На сколько залпов у вас боезапас? На 4. Вот видите, в нашем положении это очень мало. Поэтому и цель надо найти солидную. Ожидаю возвращения разведки. Мы с вами будем иметь хорошие цели. А пока с текущими задачами неплохо справится гаубичная артиллерия. «Разрешите идти?» Майор поднялся с места. «Идите». Они попрощались. Майор Дементьев, не задерживаясь, отправился к своему подразделению. На Ильинским рубежом впервые за последние дни повисла тишина. Непривычно и тревожно. Бойцы обсуждали самые разные варианты событий. Одни говорили, что нашим удалось отбросить немцев за юхнов, другие наоборот, предупреждали, что это затишье ненадолго, немец копит силы для броска и вскоре нужно ждать удара. В окопе рядом с дотом капитана Андропова наметилось оживление. Курсанты спешили размяться, а заодно и согреться. «Пахом, а, Пахом!» — курсант Васильков, с улыбкой наблюдая, как его сосед, курсант Пахомов, отчаянно машет длинными руками, не удержался, чтобы не подколоть товарища. «Так и взлететь недолго. Смотри, будешь так махать, унесет тебя в теплые края». «Я согласен», — не переставая делать упражнения, ответил Пахомов. «Там и кормежка, что надо, и солнце греет. Жрать охота, а нечего». Васильков протер стекла очков, полез в вещмешок и достал оттуда брикет сухого концентрата. «На вот!» «Ух ты! Откуда?» Пахомов на радостях бросил свою физкультуру и подскочил к Василькову. «Спасибо, добрая душа! А ты?» «Я мало ем. А ты большой. Тебе надо». «Ну, спасибо!» Пахомов разорвал обертку и принялся с аппетитом грызть концентрат. Вот прогоним фашистов, поедем ко мне в Херсон. Ох, я откормлю уже я тебя, Васильков. Моя мамка знаешь, какой борщ готовит. Пальчики оближешь. Ладно, Васильков улыбнулся. А потом ко мне, в Тамбовскую губернию. У нас там, знаешь, какие драники картофельные. От стола не оттащишь. Я один раз... Погоди-ка. Пахомов положил руку на плечо товарища. Слышишь? Ребята он обернулся к остальным. «Слышите?» Весь окоп напряженно замер. В наступившей тишине едва различимым шумом надвигался на позиции далекий гул самолетов. Серое небо долго скрывало опасность, но потом на фоне стальных облаков один за другим черными точками обозначились немецкие бомбардировщики. «На Москву?» — неуверенно спросил Пахомов. «Не похоже!» — хрипло произнес — оказавшийся рядом старший политру Курочкин эти, кажется, к нам. Он вдруг выскочил из окопа и замахав руками так, чтобы его все видели, громко закричал: "Воздух! Все в укрытие, ложись на дно, на дно окопов!" Курсанты, как заворожённые, смотревшие на приближающиеся самолёты, вдруг все разом, словно опомнились, и кинулись выполнять команду. Кто-то рухнул на жесткий настил окопов, кто-то стал втискиваться в свежевырытые укрытия. Несколько человек, метнувшись было к бетонным укреплениям, внезапно поняли, что не добегут, и залегли на полпути прямо на земле, закрыв голову руками. — В укрытие! — продолжал орать Курочкин, размахивая ноганом и поляв в воздух. — Бегом в окопы! Не высовываться! Осколки посекут! но крик его уже тонул в нависающем вое самолетов. Юнкерсы один за другим стали заходить на позиции курсантов. Из своего окопа Васильков с Пахомовым видели, как вслед за стремительным пике первого самолета у передней линии окопов гулка охнула и взметнулась вверх земля, осыпав пространство вокруг. Второй юнкер целил ближе, прямо в них. Воево-моторов становился нестерпимым, Еще секунда, и страшный грохот раздался в нескольких метрах от укрытия, тряхнув стенку окопа и завалив холодной твердой землей прятавшихся в нем людей. Третий и четвертый бомбардировщики будут точнее. Они наверняка сбросят свой груз прямо сюда, на головы курсантов. «Мама!» — кто-то не выезжал и кинулся из укрытия. «Куда?» — проревел старший политрук Курочкин. — А ну назад! Он едва успел высунуться наружу, как тут же послышался пронзительный, нарастающий свист бомб. Как по клавишам бах, — бах-бах-бах! Один за другим загремели вдоль окопа страшные разрывы. И снова этот чудовищный вой. И снова визг пикирующих бомбардировщиков. И следом разрывы десятков бомб. Одна из них взорвалась рядом с окопом, стена окопа обвалилась и накрыла собой сразу несколько человек. Бомбардировщики выстроились по кругу и принялись бомбить без остановки, по очереди пикируя на позиции. В следующую минуту весь рубеж покрылся взрывами и густым дымом. Сминая молодой березняк, из леса на противоположном берегу медленно выползали немецкие танки — Их грозные силуэты постепенно заполняли собой все пространство открытой ложбины, тянущиеся к шоссе и дальше, к мосту через выпрейку. Скоро их можно будет разглядывать уже без бинокля. Курсант Сомов, то и дело оборачиваясь в сторону противника, словно боясь потерять его из виду, сполз с брудствера и опрометью кинулся в ближайший дот. «Товарищ капитан, танки на том берегу много!» Сидевший за столом капитан Андропов оторвался от карты и посмотрел на стоящего рядом лейтенанта Деремяна. Даже в полумраке коптящей керосиновой лампы было заметно, как у того жадно блеснули глаза. С тех пор, как Деремян прибился к отряду Стрельбицкого, он только и ждал момента, чтобы снова сразиться с врагом, Счет с немцем у него велся аж от самой ельни. Капитан Андропов увлек за собой деревянок яркой, как распахнутое окно, амбразуре. В бинокль было видно, как несколько танков выкатились из-за построек на той стороне реки и двинулись по шоссе к мосту. Рядом с ними к единственной переправе спешила свежая колонна пехоты. В этот момент справа от дороги Вырвался синий дымок орудийного выстрела. Его звук, сухой и одинокий раскатистым эхом, пробежал вдоль берега. В Торе орудию мерно заработал станковый пулемет. Это ударил по врагу дот лейтенанта Лепехина. Резким хлопком разорвался снаряд над вражескими головами. Густой картечный ливень осыпал первые ряды гитлеровцев. Немцы замешкались. Тех, кто вылез вперед... Остудила длинная пулеметная очередь. Видя, что пехота остановилась, немецкие танкисты прибавили скорость, прикрывая броню ошалевший от внезапного удара авангард. Сразу два танка прорвались по свободным обочинам к мосту и замерли прямо у воды, заняв удобные позиции при дорожных канавах. Было ясно, что они засекли дот Лепехина и теперь постараются накрыть его прямой наводкой». Андропов с Деремяном видели, как танки один за другим сделали по прицельному выстрелу, но с первого раза не попали. Тогда они начали стрелять по очереди и уже со второго раза положили снаряды прямо перед освободившейся от маскировки амбразурой. Еще немного, и Дот замолчит. Деремян дернулся всем телом и с мольбой глянул на капитана Андропова. Тот продолжал спокойно наблюдать. «Не торопись, ара, рано нам еще!» В этот момент дым от очередного разрыва рассеялся и стало видно, как курсанты лейтенанта Лепехина вместе со своим командиром спешно выкатывают орудие из ДОТа, прямо как учил полковник Стрельбицкий. «Ай да начальник, ай да молодец! Все верно говорил!» Деремян не мог сдержать восхищение. «Теперь пусть стреляют в пустоту!» Андропов только улыбнулся в ответ. Нравился ему этот новый лейтенант. Веселый парень, хотя и прошел уже немало, считая с самых первых дней войны, даже в окружении побывал. А глаза как горят. Капитан перевел взгляд на другой берег. Вот что надо не пропустить. Разогнавшись до предельной скорости по шоссе, распугивая свою же растерянную пехоту, прямо на мост, мчались со всей своей танковой прыти два Т-четвертых. Было ясно, что они рассчитывают прорваться на эту сторону одним броском, не вступая в перестрелку и не отвлекаясь на поиск удобной позиции. Капитан повернулся к Деремяну. «А вот теперь пора, лейтенант. Пусть зайдут на мост, и мы запрем их наглухо. Есть, командир!» Деремян обернулся к ожидавшему команды курсанту. Курвич, давай! Сомов, к орудию!» Курсант Гурвич, получив команду, аккуратно открыл крышку подрывной машинки, взялся за ручку и принялся, что из силы крутить ее. Прямо на глазах у застывших курсантов маскировочный сруб перед дотом вспучился ярким огнем. Скрепленные бревна прыгнули и раскатились в разные стороны, открыв наводчику орудие всю картину боя. Сомов, не мешкая, припал к панораме. А рядом, разгоряченный разворачивающимися событиями, приник щитку лейтенант Деремян. «Наводи!» Сомов, чувствуя, что вот-вот задохнется от волнения, принялся крутить маховики. «Готово!» «Орудие!» Деремян дал отмашку. Пушка подпрыгнула на месте, послав в сторону моста едва заметную глазу раскаленную трассу. Пространство внутри дота затянуло едким пороховым дымом. Как ни старались немецкие танкисты прорваться к переправе, на мосту им пришлось заметно сбавить ход. Эти минуты и стали роковыми для первого вражеского экипажа. Пронебойный снаряд разбил левую гусеницу танка. Четверка, дернувшись в сторону, стесла жидкое ограждение моста и зависла над водой. Из люка стали выпрыгивать фашисты. С нашей стороны заработал пулемет. Второй танк, не сбавляя ход, Продолжал переть на пролом, когда уже уткнулся в неподвижную корму подбитого товарища, недолго думая, напрягся всей своей бронированной тушей и столкнул помеху в воду. «Бронебойный, быстро! Давай, давай!» Лейтенант Деремян торопил товарища, точно примеряя, откуда лучше видно – Гурвич ловко загнал снаряд в казённик, Сомов принялся докручивать маховики на водке. Через панораму было видно, как набирающий скорость танк уже проскочил деревянный настил моста и выпрыгнул на наш берег. Следом за ним спешила осмелевшая пехота. Огонь! Деремян уже не командовал, кричал, что есть мочи. Грохот выстрела. Не обращая внимания на новую перену сизого дыма, несколько человек дружно бросились к амбразуре. Резвый танк, мчавшийся на наши позиции, вдруг резко вильнул и стал съезжать на обочину. Из чернеющей в его боку пробоины выбивался черный шлейф дыма. Машина умирала на глазах, все еще пытаясь выбраться из кувета, в котором окончательно завязла. В это время напомнение о себе «Танки с той стороны». Один за другим два мощных разрыва окутали дот густым дымом, завалили амбразуру землей. «Выкатывайте пушку!» — скомандовал капитан Андропов. Деремян с курсантами дружно подхватили сорокопятку и подтащили ее к выходу. Следом за ними прямо перед амбразурой грянул новый разрыв. Из боевого охранения на следующий день, 11 октября, поступали новые сведения о приближающемся противнике. Гитлеровцы пока еще только прощупывали подступы к нашим позициям. Несколько раз пытались форсировать реку, но каждый раз получали отпор и были вынуждены откатываться назад. Участились налеты юнкерсов с особым рвением, бомбивших передний край в надежде сорвать маскировку и обнаружить наши доты. К полудню ветер разогнал назойливые тучи, и почти сразу же над Ильинским рубежом Появились немецкие самолеты-разведчики, костыли. Они долго кружили над позициями, внимательно изучая их расположение. Все говорило о том, что в самое ближайшее время немцы начнут новое массированное наступление. Вместе с тем удивляла показная обеспеченность противника. На открытой высоте неожиданно появилась и попала под огонь наших батарей колонна вражеских автомашин. И в другой раз немецкая батарея поплатилась за выезд на открытые позиции в чистом поле. Знаменитые царские пушки капитана Прокопова, ведя огонь с запасных позиций, несколько раз пресекали стихийные вылазки немецкой пехоты. Несколько раз фашисты пытались ворваться на рубеж боевого охранения, но были отброшены заградительным артиллерийским и пулеметным огнем. Позже со слов пленных стало понятно, что такое поведение объяснялось прибытием в немецкий штаб высокого начальства, которое потребовало незамедлительно прорвать рубеж, занятый курсантами. В штабе генерал-майора Смирнова шло очередное совещание. На нем присутствовали все старшие офицеры, включая недавно прибывшего командира особого дивизиона майора Дементьева докладывал начальник штаба подполковник Курасов. «Противник массированно атаковал наши позиции по всем рубежам. В трех местах ему удалось форсировать реку. Курсанты неоднократно ходили в штыковые атаки, и к вечеру враг был отброшен обратно на всех участках. Но наши потери были огромные. На переднем крае больше половины состава убитыми и тяжело ранеными. «По учащенным разрывам снарядов видно, что противник засек некоторые наши батареи». Смирнов кивнул и негромко произнес «Продолжайте». «Начальник боевого охранения уже несколько раз запрашивал, нельзя ли начать отход на основные позиции». «Отход запрещаю, тем более днем, на виду у немцев». Курасов взял со стола свежее донесение. По данным разведки, в районе Большой Шубинки немцы собирают мощный кулак бронетехники и пехоты. Колонны противника, идущие от Медынина и Линская, сворачивают в лес севернее деревни Сокольники. Курасов указал место на карте. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, там сосредоточено несколько тысяч солдат противника. «Разрешите?» – выступил вперед полковник Стрельбицкий. «Днем я отправил туда батарею «Сорокопяток». Но в результате ответного миномётного обстрела батарея потеряла два грузовика и была вынуждена развернуться. Связь с ней была потеряна. Местные жители говорят, что видели в лесу неизвестных в советской военной форме. Генерал обернулся к майору Дементьеву. Товарищ майор, видно, без вас тут не обойтись. Что скажете? Дементьев подошёл к карте. На некоторое время в штабе воцарилась уважительная тишина. Наконец майор выпрямился и, обведя спокойным взглядом присутствовавших, произнёс «Расстояние до предполагаемого скопления живой силы и техники соответствует дальности стрельбы дивизиона. Но для этого придётся выехать в поле на пару километров от переднего края. Лучше всего, пожалуй, стрелять вот с этой поляны, рядом с вашим товарищ полковник КП». В этом случае мы сможем полностью накрыть лощину и березовый лес. Но есть одно но. — Какое? — Смирнов смотрел на майора. — За нами по всему тылу гоняются диверсанты. — Ваша поддержка нам жизненно необходима. Смирнов поднялся из-за стола. Присутствовавшие инстинктивно подтянулись. — Нужен хотя бы день передышки, чтобы восстановить оборону рубежа а вашу безопасность мы обеспечим. Иван Семенович, генерал обратился к полковнику Стрельбицкому. «У вас осталась связь с группой капитана Старчака?» «Так точно. Майор Дементьев, выдвигайте свой дивизион».